Глава 12. Признание в любви. «К дальней стене! Быстро!» – скомандовал Грей. Мы вжались в холодную стену пещеры. Огромные пальцы продолжали медленно проникать все дальше и дальше. Вдруг замерли. «Наверное, большой палец не проходит», – шепотом предположил блондин. «Тихо!» – также шепотом прокричал Грей. «У великанов острый слух». «Почему тихо?» не понял красавчик. Он же все равно знает, что мы здесь. А может, нет, понадеялась я. Может, он наугад во все пещеры пальцы сует. Может, согласился Александр и вытянул руку перед собой. На открытой ладони зажегся маленький огонек. Мужчина вопросительно посмотрел на нас с Греем. Пожало плечами. Что верзили будет? Вон, он даже Рома не замечал с его струями огня, пока тот ему в глаз не угодил. Блондин кивнул, а огонёк на его руке вдруг вытянулся, становясь похожим на большую огненную палку. Александр схватил палку и ткнул великану между пальцев. Виск и мощный удар по входу пещеры дали понять, что великану все же больно. Удивительно, что вход выдержал, а вот потолок нет. Небольшой камешек больно ударил по руке, Едва успела увернуться от камешка побольше. Еще один удар. Присела и закрыла голову руками. На нас обрушился настоящий камнепад. Внезапно стало тихо. Аккуратно убрала руки с головы. Перед глазами стояло облако пыли. Ничего не видно. «Ром!» Тихонько позвала, на глаза накатились слезы. Грей, Александр! Вдруг кто-то схватил меня чуть выше локтя, взвизгнула от неожиданности. Тише, это я! Сквозь пелену слез увидела мага. На руках у него сжался в комочек дракончик, испуганно сверкая глазами. Бережно взяла Рома к себе. А где Александр? Сейчас найдем, уверенно ответил Грей. Минут через десять нашли блондина. Он лежал у дальней стены без сознания. Грей наклонился к нему, положил руку на шею. «Живой!» Облегченно выдохнула, подошла ближе. «Что это, кровь?» Заметила на виске блондина запекшуюся кровь. «Что делать?» «Без паники!» Поднял руку маг. «Сейчас подлечим!» Грей взмахнул посохом. И как только умудрился не потерять его... От навершия отделилась белая дымка, полностью укутала Александра. Не дыша, наблюдала, как блондин резко дернулся всем телом и сел. «Александр!» — села возле него, взяла его руку. «Как ты себя чувствуешь?» Мужчина взглянул на меня так, будто не узнал. С минуту всматривался в мое лицо, а затем широко улыбнулся и выдал. «Ту михи плакис!» Нек ямте прайтер ин урбе, фармоза ест окулес у лапуэла Моис, адкве у тинам посис уни михи белеверди, диспликис Альис, сик эго туте эро!» Вот это его камушком по голове нехило приложила, пробормотал Грей. Блондин схватил меня за руку и несколько раз поцеловал ладонь, поднял умилённый взгляд. Даже растерялась от неожиданности. «А что он сказал?» «В любви тебе признается?» Маг хмыкнул и положил руку на лоб красавчику. «Жара нет», — констатировал Грей. Обиженно поджала губы, взглянула на ироничного мага. «Это он что же имеет в виду? Что просто так мне в любви признаться нельзя? Обязательно лихорадка должна быть?» Перевела взгляд на Александра. Тот не сводил с меня восхищенного взгляда. Слабо улыбнулась в ответ. Красавчик, видимо, принял это за приглашение и потянулся к моему лицу, одновременно сгребая меня в охапку. «Эй!» — возмущенно крикнула, пытаясь освободиться из крепких рук. «Отпусти!» Блондин, не обращая внимания на мои жалкие потуги сопротивляться, вытянул губы и уже почти коснулся моих губ поцелуем. Сбоку что-то зашипело. Лишь на секунду все вокруг озарилось ярким светом, а я сразу почувствовала свободу. Александр упал на каменный пол и не шевелился. Над ним со спокойным выражением лица стоял Грей. — Ты что сделал? — подозрительно осведомилась умага. Ничего особенного, — пожал плечами тот. — Сонное заклятие на него нанес, поспит и оклемается. — А что, надо было позволить ему тебя? — Нет, конечно, — перебила мужчину. Покосилась на блондина. Интересно, он завтра вспомнит, что признавался в любви и лес с поцелуями? Ворочалась сбоку бок и все никак не могла улечься удобно. Через тонкий плащ явственно ощущались мелкие камешки и холод скалы. Вздохнула и перевернулась еще раз. Рядом раздалось шумное сопение и тихое ворчание. Ром выдохнул тонкую струю пламени, Взглянул на меня сонным взглядом и не спеша побрел к Грею. Макс спал в нескольких шагах от нас. Дракончик подлез под правую руку мужчины, свернулся калачиком, зевнул и уснул. Вот так вот. Грей даже не проснулся. Александр тихо спал, повернувшись к стене и даже уткнувшись у нее носом. Ром сбежал от меня. Села. Но «Ну, не могу я спать в таких условиях. Никаких удобств для бедной леди создать не удосужились. Бездушные спутники. Еще раз оглядела мирно спящую компанию, перевела взгляд на выход из пещеры. Из-за нападения великана проход уменьшился раза в два, но все равно можно было пролезть. Аккуратно высунулась из пещеры и сразу же увидела великана. Он сидел боком ко мне перед небольшим костерком и грел руки об огонь. Уху, пронеслось дуновение ветерка. Или это Верзилов вздохнул? Тихонько, боясь издать даже малейший звук, вползла обратно в пещеру. Мои спутники продолжали едва слышно посапывать, а у меня сна ни в одном глазу. Кто составит компанию скучающей леди? Медленно обозревала взглядом ничего не подозревающих спутников, остановилась на Александре. Подошла к нему, присела рядышком. Мужчина вздохнул и повернулся на бок лицом ко мне. Тусклый лунный свет все же проникал в пещеру. Было относительно светло. Даже видна морщинка между бровей блондина, будто он и во сне думал о чем-то серьезном. Не смогла удержаться, потянулась разгладить морщинку. Едва коснулась пальцем, мужчина шумно выдохнул, резко одернул руку. Сердце в груди быстро забилось. С минуту наблюдала за безмятежным лицом красавчика. Не вытерпела, провела ладонью по коротко стриженным волосам. Интересно, как он ко мне относится? Желание узнать было настолько сильным, что я едва удерживалась, чтобы не снять защиту. «Ра-та-та-та», — тихонько пробубнила себе под нос. «Не удержалась» разрушила стену, и тут же до моего сознания донеслись легкая грусть в купе с большой надеждой, оттененной неуверенностью. Весь букет венчал игривый азарт. Я даже застыла с занесенной ладошкой над лицом Александра. Минуту спустя до меня дошло, что это донеслись эмоции великана. Не было времени разбираться с ними, меня само охватил азарт и нетерпение». Необходимо было разбудить Александра и прямо спросить, а его эмоции скажут все за него. Поднесла дрожащую руку к его плечу. Мамочки, но тут же зажала рот рукой. Но перед этим нечаянно стукнула блондина. По моей руке расползлась паутинка, и на этот раз расползалась она с неимоверной скоростью, как тогда в моем сне. О! подскочила, подняла подол платья, стараясь рассмотреть в тусклом лунном свете, появилась ли паутинка на ногах. «Изабель», Александр сонно смотрел на меня снизу. Медленно опустила юбку на положенное ей место, покраснела, отвела глаза от заинтересованного взгляда красавчика. «Стоп! Заинтересованного!» Взглянула на него. Тот, не отрываясь, смотрел на меня. А я чувствовала, чувствовала влечение, симпатию, горечь и злость. Что? Изабель. Он протянул руку, протянула в ответ свою. Александр мягко обхватил мою ладонь, затем неожиданно резко дернул, и я упала прямо на него. В мгновение окон перевернулся, подминая меня под себя, — Как-то странно улыбнулся. «Александр!» — уперлась двумя руками ему в грудь. «Ты что?» Мужчина не сводил с моего лица тяжелого взгляда, шумно выдохнул, наклонился ближе. Меня обдало волной гнева. «Почему ты злишься?» — дотронулась рукой до его щеки. Блондин сощурился и наклонился еще ближе. Чувствовала его дыхание на своих губах. Он закрыл глаза, потянулся ко мне, а я резко хлопнула его ладошкой по губам и попробовала оттолкнуть. «Не хочу, чтобы мой первый поцелуй был таким. И почему он злится?» а «Отпусти!» — потребовала у несколько ошалевшего от моего удара мужчины. «Сейчас же!» Яркая вспышка света ослепила глаза. Чуть не задохнулась от навалившейся на меня тяжести. Секунда... Блондина что-то подняло в воздух и откинуло в сторону. Раздался шмякающий звук. Села, с трудом поднялась на ноги. Всё тело дрожало по непонятной причине. Грейс стоял с задумчивым видом, глядя на красавчика. Навершие посоха медленно угасало. «Странно», — себе под нос пробурчал мак, повернулся ко мне. «Леди, как думаешь, почему он вдруг воспылал к тебе такой страстью?» «Не знаю», — мне стало неловко. «Может, он с первого взгляда влюбился?» — предположила я, разглядывая мирно спящего блондина. «И только сейчас решился признаться?» «Может, может», — нахмурил брови Грей. «Но, думаю, дело все же в камушке, что ему на макушку упал». «Я даже обидеться не успела», — мужчина продолжил. «Завтра посмотрим. Если утром будет продолжать вести себя неподобающим образом, придется...» Он что-то едва разборчиво буркнул себе под нос, я не разобрала и переспрашивать не собиралась. Обидно было, что Макс считает, что внезапно проснувшиеся чувства блондина вызваны ударом по голове. «Как будто в меня нельзя безо всяких ударов любиться. Разобидевшись, подошла к Рому, тот успел скрутиться в комочек полностью закутавшись в плащ Грея. Взяла спящего дракончика, отнесла на свой плащ, обняла его и уснула, чувствуя под рукой тепло малыша. «Разбудили меня тихие голоса!» «Не пойдет!» – шепотом кричал Грей. «Другого выхода нет!» – уверенно возражал Александр. Ром весело нарезал круги под невысоким потолком пещеры, изредка выпускает тонкие струи огня. Подошла к мужчинам. «О чем спорите?» — громко спросила. Оба вздрогнули и отпрянули от выхода. «Великан по-прежнему сидит», — маг махнул рукой в сторону входа. «Выбираться надо срочно», — рубанул рукой по ладони блондин, повернулся ко мне лицом. Его взгляд был ясен, не следа лихорадочного блеска. «Предлагаю...» продолжил красавчик, отвлечь его. «Как?» — в голове мелькнула догадка. «Рома хочешь туда послать?» — подозрительно осведомилась у него. «Нет», — перебил Александр, — «я пойду сам, а вы успеете выбраться. Вам надо добежать до той пещеры». Мужчина подошел к входу, последовала за ним. «Вон, видишь?» — кивнула. «Прекрасно вижу. Только вот чтобы добраться до той пещеры, на которую указывал блондин, «Надо пройти под самым носом у великана». «Если бегом не больше пяти минут», — убеждал меня красавчик. «И я постараюсь отвести великана как можно дальше». «Самоубийственный план», — мрачно произнес Грей. «А что ты предлагаешь?» — вспылил Александр. «Провизии у нас нет, великан уходить не собирается. Сколько он там еще просидит? А мы будем слабеть от голода». «Мой желудок согласно заурчал», — положила ладонь на живот. «Прав, блондин, без еды мы долго не протянем». Представила на миг наши обессиленные тела вдоль стен пещеры, вздрогнула и согласно кивнула, глядя на красавчика. «Подожди», — окликнула я уже направившегося ко входу блондина. «А есть ли смысл бегать из одной пещеры в другую? Великан снова нас найдет». «Грей, — говорит, — та пещера сквозная, тянется на несколько миль!» Повернулась к Грею. «Откуда ты знаешь?» «Я маг!» — пожал плечами старик. На том и решили. «Александр пойдет отвлекать великана, а мы в это время добежим до спасительной пещеры!» «Изабель!» Красавчик подошел ко мне, оглянулся на мага, тот отошел от нас. «Прости меня, я вел себя неподобающим образом!» «Ты помнишь?» «Нет», — он покачал головой. Грей рассказал. «Все хорошо», — легко пожал его руку, подавив вздох разочарования. «Мне-то хотелось, чтобы он признался, что на самом деле чувствует ко мне симпатию, а он неподобающим образом». Александр еще раз взглянул на меня, развернулся и вышел из пещеры. «Ждем», — остановил меня Грей. Через минуту раздался яростный рев, вздрогнул от неожиданности. Ром влетел мне в руки и прижался к груди. Погладила малыша по голове дрожащей рукой. «Ждем!» — повторил маг. Стены пещеры затряслись, снаружи раздались громкие шаги огромного существа. Грей поднял палец вверх, прислушиваясь. Спустя долгие минуты опустил руку. «Пора!» Маг бежал первым, я за ним. Ром летел рядом. Яркое солнце слепило глаза и видело только спину Грея. Мне казалось, что мы бежим не меньше часа. Дыхание стало сбиваться, пот заливал глаза. Каждый шаг отдавался болью. Все же лоскуты плаща не заменят настоящей обуви. Наконец мы оказались в прохладной пещере. Опустилась на землю. Ром тут же спланировал ко мне. Уткнулся носом в щеку. Огляделась. На первый взгляд такая же точно пещера, в которой мы провели ночь, только вместо одной стены сплошная мгла. «Нам туда!» – ответил Грей на невысказанный вопрос и подошел ко входу. «Александра не видно?» – подошла к мужчине, выглядывая из-за его плеча. «А что?» – замерла на полуслове. «Перед моими глазами развернулось невероятное зрелище». Великан размахивал над головой руками, периодически хлопая в ладоши. И от каждого такого хлопка вздрагивали горы. Пригляделось внимательнее. Не может быть! Грей, что это дракон? Над верзилой, выписывая головокружительные пируэты, летал дракон. Яркая золотая чешуя искрилась на солнце. Раз прекрасное создание подлетело совсем близко к лицу великана, тот размахнулся. Дракон увернулся в последний миг. Верзила заехал сам себе в глаз и сдал обиженный рев. Во все глаза смотрела на необычный бой между великаном и драконом. Как вдруг до меня дошло! «Грей!» — потеребила мага за руку. Тот отвлекся от схватки посмотрел на меня. «Если там великан огромный и дракон свирепый!» «Ну, — поторопил меня мужчина, — а где же тогда Александр?»